голова 13 waterтерстоун был на месте уже через 10 минут губы поджаты брови нахмуренны но мне было все равно ляк так и не пришел в себя а я все больше переживала что так и не придет от этой мысли мне становилось плохо прикрыв глаза я откинулась на спинку диванчика чтобы не видеть, как Драк производит осмотр тела. «Есть хорошая новость и плохая. С какой начать?» Я удивленно посмотрел на начальника. «Что за странный вопрос?» «Это от матери передалось», – пробормотал Драк. «Хорошая новость в том, что он жив и вряд ли получил повреждения головы, у лягов очень плотные кости. С другой стороны, он ведь вспомнит, почему оказался без сознания». Не желаешь поделиться со мной подробностями этой истории? Чего уж скрывать. Я рассказала все, как есть, с самого начала. Драк, разместившийся напротив меня на противоположном диване, сейчас задумчиво постукивала пальцами по столу. С одной стороны, твой поступок может быть расценен как нарушение личного пространства, но с другой... Ну не может расцениваться, как разрешение навязывать свое внимание или прикасаться. «Но зачем он...» «Позже...» — отмахнулся Уотерстоун. «Сейчас важно решить более насущий вопрос, а именно, как мы будем его отсюда выносить. Это тебе не древние века. Сейчас практически все фиксируется цифровым наблюдением. Должен быть выход из ситуации. Он есть всегда, просто нужно его найти». Нервно забормотала я, судорожно стараясь придумать хоть что-то. Драк внимательно посмотрел на меня. «Не могу с тобой не согласиться. Единственное, что приходит мне в голову, это чтобы мы втроем вышли в обнимку, погрузили его в мою машину и улетели». «Отличный план!» «Угу, только если ты потащишь его сама, так как я на людях обниматься не буду». Мурачно взглянув на Драко, Я подошла к лягу и попробовала его поднять, но даже с места не сдвинула. Потом попробовала еще раз и еще, а этот, нехороший драк, стоял прислонившись с зеленой стене и сложив руки на груди, и молча смотрел. Бросив бесполезные попытки, я выпрямилась и, прикрыв глаза, вынуждена была констатировать очевидное. Я не могу его поднять. И... «Вот гад! Не мог бы ты мне помочь?» «Могу, но не буду!» Я сжала зубы. «Вот что ты за человек! Самоуверенный, высокомерный, невыносимый! Ты думаешь, что все должны плясать по твою дудку, преследуешь только свою выгоду!» Во время моей пламенной речи Драк подошел ко мне вплотную и, склонившись, произнес. «Частично ты права, но тогда что я здесь делаю?» Пытаешься меня унизить. Ты ошибаешься. Не я тебе позвонил. Сама попросила о помощи. Никогда бы так не поступило, если бы мне было кому обратиться. Конечно, нет. Иронично заметил драк. Задумайся. Тебе в твоей жизни некого позвать на помощь, кроме начальника. Ты поможешь мне или нет? Процедила я сквозь зубы. Уотерстоун -um ответил, не задумываясь. Он уже все решил заранее. «Да, но при одном условии. Когда ты мне мстила, в чем-то ты была права, но и я имел право просить плату за свою услугу. И хотя то, что я соврал нашей сестры, было недостойно меня...» «Ррррр!» <myself>. — <vimos sinners> выдохнула я. «Вот видишь, достойно, недостойно, снова ты о себе!» «Не перебивай!» «Несмотря на то, что я соврал...» Исправлять сделанное тобой нам придется вместе. Ты восстановишь все файлы, которые уничтожила. Около 70% у меня сохранены на личном носителе. Важные документы хранятся и в закрытом архиве центра. А вот остальные 30% придется восстановить. Как? Мне все равно. Раз придумала, как уничтожить, придумаешь и как вернуть обратно. Это все? Иронично спросила я. «Нет, ты будешь восстанавливать мой дом вместе со мной. Дизайн, отделка меблировка. В общем, от и до. А если тебе не понравится?» «Я не притязателен». «Это ты, дорогой, зря». «Договорились». «И по выходным будешь помогать мне собирать мое изобретение». «Почему я? У тебя же есть помощник». «Есть». Но, во-первых, ты приложила руку к разрушению прототипа, во-вторых, помощнику надо платить деньги, а так я сэкономлю. Только я хотела высказаться по поводу его натуры, как поняла, что он меня дразнит. А что мне предложишь ты? Чем загладишь свою вину? Находясь очень близко, драк склонился ко мне. Помогу тебе в твоих исследованиях. Ты как раз прорабатываешь теорию о влиянии инопланетян, ведь так? Я тоже стажировался в области вирусологии. У тебя теперь будет возможность проводить разработки и испытания с инопланетным специалистом, и притом неплохим. Шансы на удачу повысятся в разы. Скажу даже больше, я помогу тебе достичь твоей цели, к которой ты стремишься столько лет. Он не мог выбрать лучшей платы, за которую меня можно было бы купить с потрохами. Даже ползая он передо мной на коленях, эффект был бы не таким». «Да, его заявление самоуверено, но у него всегда были основания для всех его утверждений. Может, есть и сейчас?» «Возможность достичь наконец цели манила меня к себе». «Согласна». Драклиш кивнул, он знал, каким будет мой ответ. «Невыносимый». «Тогда, думаю, мы решим проблему с Лягом следующим образом. Уже через десять минут мы с Уотерстоуном... Расплатившись, вышли из кафе и направились вдоль дороги к его машине. В руках Драк нес большой увесистый сверток, обернутый в подарочную упаковку и перевязанный ленточкой. Хорошо, что экспресс-магазинов вокруг предостаточно. Люди, конечно, косились на нас, но все больше с улыбкой. Со стороны все выглядело так, будто бы мне преподнесли подарок. Большой такой, тяжелый. Однако Утерстоун нес его, словно это был плюшевый мишка. Добрались мы до машины довольно быстро, благо она находилась недалеко. Сгрузив флягу на заднее сиденье, Драк велел мне быстрее забираться самой, и вот спустя мгновение мы взмыли вверх, наслаждаясь хрупким перемирием. «Ты обещал рассказать о своих выводах относительно произошедшего?» Утерстоун покосился на меня и вздохнул. Словно решая, с чего же начать, а потом спросил, что ты знаешь о лягах? Они мало отличаются от землян или физиологически, это самолюбвеобильная раса. Но у них редко рождаются дети, вроде бы на оплодотворение не способны один раз в 10 лет, хотя при их бурном темпераменте это довольно странно. И, видимо, поэтому этой расе разрешено многоженство. Работают преимущественно в сфере экономики, но живут не очень долго, около двухсот лет. А что знаешь об их главном недостатке? Ну, пользуются бешеной популярностью у большинства инопланетян, женщин и мужчин. Один раз в сезон у них начинается гон, и не готовы оплодотворить все, что движется. Именно в этот период их зеленые глаза становятся черными. Точно, это основные сведения, их знают все члены Галактического Союза. Но есть и то, что ты реально не совсем... Не все вы знаете. Я испугалась. Это может повредить мне после того, что я сделала? Как раз наоборот. В большинстве случаев лягам просто найти жертву на время своего гона. Но не всегда. Выдержать секс-марафон с лягам может не каждая женщина или мужчина. И значит, о них меняют. Из-за этого возникает дефицит. Единый. Звучит просто ужасно. Заметив мою мимику, Уотерстоун рассмеялся. «У тебя на лице такое же выражение отвращения, как у мамы, когда она рассуждает об этой особенности лягов. Она не привыкла к этому с рождения, ей трудно принять такое». «Признаюсь, мне тоже». «Вы с матушкой чем-то похожи, не зря же ей так понравилась Терри. Она напоминает ей Землю в ее время или чуть позже». Так что же случилось в кафе? Мы давно подозревали, что ляги облюбовали вашу систему, как мало осведомленную об их темпераменте и аппетитах, и пользуются этим. Здесь они экзотика, и унять свой голод им проще. В кафе ляг проявил нетерпение, и, видимо почувствовал, что ты собираешься отказать, и решил тебя обольстить, посчитав твой нейтральный ответ согласием. Нарушил личное пространство. Личное пространство? Неужели в Союзе так строго соблюдают этот закон? Я знаю, что вы его придерживаетесь, но не настолько строго. А вот в остальных галактиках все по-другому. У нас не запрещено насилие. Все гораздо хуже. Оно порицается обществом. А не милость общества – это еще страшнее тюрьмы. Безусловно, никто не может вмешиваться в личную жизнь человека до его совершеннолетия которые наступают в 21 год. Но подобные поступки совершеннолетнего или еще не достигшего совершеннолетия могут сильно подпортить ему жизнь. «Перемены всегда тяжелые. Я помню, нам рассказывали по истории о том времени, когда Галактический Союз, приняв нас, вел бесплатное питание, как и везде у себя. А на самом деле получилось, что оно ни разу не бесплатное!» Кивнул Драк. Все необходимое дается людям только при условии, что они работают, а зарплата идет на личные нужды. Что же теперь делать с ним? Я кивнула на ляга. Сейчас мы прилетим ко мне и обговорим поведение этого молодого человека с ним самим. Поверь мне, ты будешь совершенно невиновна. Угу, пробормотала я. Это хорошо. Все оказалось именно так, как и сказал Уотерстоун. Навязавший мне свое внимание мужчина, даже имени которого я не знала, очнулся в разгромленной квартире Лотерстоуна и, оглядевшись, сильно побледнел. В принципе, я могла его понять. Сначала на тебя нападает женщина, потом тебя привозят в странное, разгромленное место, а рядом с незнакомкой стоит драк, о характере которых ходят легенды. Я вот обязательно составлю еще одну, по итогам своего опыта. Настороженно на нас поглядывая, Оляк внимательно слушал Драга, разъяснявшего ему сложившуюся ситуацию. Суть проникновенной речи сводилась к тому, что Оляк повел себя недопустимо, нарушил личное пространство, не получив четкого разрешения, навязывал свое внимание. Незнакомцу предлагалось забыть нанесенную рану и меня, а мы, в свою очередь, забудем его и его поведение. Продолжавшему насторожно поглядывать по сторонам Лягу, такое предложение очень понравилось, а уж когда они с Уотерстоуном представились друг другу, так он был просто счастлив от этой идеи. Племянник фредрика Уотерстоуна, пожизненно представляющего Драга в Большой Пятерке, именно она и правит Галактическим Союзом. И возможно, когда на Терии решится проблема с вирусом, представитель от нашей расы тоже войдет в этот совет». Едва за лягом закрылась дверь, как я облегченно вздохнула. «А он не опасается, что ты выдашь негласный маршрут лягов в нашу систему за развлечениями?» «Конечно, опасается. И не зря. Я обязательно поговорю с дядей. Естественно, им никто не запретит сюда ездить, но напомнят, что закон везде одинаков». Я вздохнула. «Немного жаль их. Они заложники своей природы. Хоть мне и сложно понять такое». Уотерстоун приподнял брови. «Хочешь, я притащу Ляга обратно, и ты его утешишь. Уверяю, он будет счастлив». «Нет-нет», – поспешно возразила я. уверенно он справится с собственным состоянием сам». «Не думаю, что это ему поможет», – хмыкнул начальник. Я покраснела, осознав, как он истолковал мои слова. до да чего же с тобой тяжело?» Советую адаптироваться, нам в скором времени предстоит проводить очень много времени вместе. Я с тоской вспомнила принятое решение. Завтра выходной, и вечером я залечу к тебе, поговорим о предстоящих исследованиях, а пока я обдумаю план твоей работы. Я пожала плечами. «Хорошо, но без пряников не приходи». Уотерстон хмыкнул. «Не знал, что ты любишь сладкое». Я лишь улыбнулась. Безусловно, я люблю вкусняшки, но именно пряники любят зяпа. Мой питомец очень ему обрадуется. Пора им познакомиться. Алексей Уотерстоун Я стоял около окна и смотрел на спящий город, в который раз поражаясь, как же Дикон отличается от больших планет-мегаполисов. Там ночью жизнь бурлит не меньше, чем днем, а может быть, даже больше. Мой дом стоял на возвышенности, так легче было взлетать, и я мог видеть, как редкие прохожие пересекали улицу, спеша по одним им известным маршрутам. Я доставил Алену к ней и вернулся к себе домой, чтобы здесь, в одиночестве, смириться с неизбежным. Когда отец мне говорил, что у каждого драго-брачный период протекает по-своему, я не поверил. Инстинкты, они у каждого одинаковы. Как оказалось на самом деле, нет. Я вспомнил всю историю знакомства с Аленой и нашу первую встречу, так выбившую меня из колеи. Уже тогда я начал относиться к ней по-особому. Зря я затеял шантаж. Тогда он казался хорошей, удобной идеей которая, однако, завела меня совсем не туда. Изменилась бы ситуация, если бы я поступил по-другому. Сомневаюсь. Так или иначе, я пришел бы к тому же результату, что имею сейчас. Избегать ее – не выход, но это ничего не даст. Увы, придется в этом признаться. Любовь. Как же мало я понимаю в этой науке. Так уж сложилось, что пару для драга, которой он будет верить всю оставшуюся жизнь – «Выбирает наша натура». Несмотря на то, что выбор очень редко бывает неподходящим, тем не менее, знать, что права выбора умом ты не имеешь, очень досадно. Вот и сейчас, мало того, что я спустил Иона во ее выходку с местью, мы поругались, и все равно я прилетел к ней, когда она позвала. Сначала не поверил своим ушам тому, что услышал, но все равно приехал. Но я доволен тем, как все сложилось». Теперь у меня есть возможность наблюдать уже не за собой, а за ней. И первое, что мне нужно сделать, так это поставить на ней метку. Это единственное, в чем осталось убедиться. И ловушка захлопнется. Ну и неплохо было бы еще найти новое жилье. Алена Ионова Уотерстоун приехал, как и обещал, вечером. Войдя в квартиру, В более благостном настроении, чем то, в котором он пребывал, когда находился здесь в последний раз, Драк уделил больше внимания интерьеру и скривился. «Какие мы нежные!» «Как ты здесь живешь?» большая часть времени я провожу на работе, так что нет смысла что-то здесь менять». «Может, тебе вообще переехать в центр?» «Мы выделим тебе кладовку». «У меня есть веская причина остаться здесь». «Какая же!» Скептически поинтересовался Драг. «Сейчас я вас познакомлю». Сходив в комнату и вытащив оттуда зяпу, я представила его Уотерстоуну, который уставился на моего питомца во все глаза. Лайков обязательно надо знакомить с новыми людьми, и тогда они начинают доверять и ведут себя естественно. Вот и сейчас питомец сорвался с моих рук и, подбежав к Драгу, сходу запрыгнул к нему на руки. Тот автоматически поймал. «Пряники принес?» – поинтересовалась я. «Естественно!» – пробормотал начальник, пытаясь отцепить от себя лайка. «Ну-ну, удачи ему!» В результате пятиминутной неравной борьбы победил зяпа который оставил Драга в покое, только получив сладкое, и тут же утащил его на кухню есть. «Кошмар! Я думал, он от меня не отстанет!» Я не стала его радовать раньше времени, говоря, что его победа – это ненадолго. Как только с пряником будет покончено? Проходи в гостиную, будешь что-нибудь есть, пить. Решила проявить я хорошее воспитание. Нет, спасибо. Ответил Драк уже из комнаты. Последовав за ним, я заметила, что впечатление на него произвела еще худшее, чем прихожая. И это несмотря на мою двухчасовую уборку. Ты не хочешь отсюда переехать? Этот вопрос меня удивил. Испытывающе, посмотрев на Уотерстоуна, я поняла, что он не шутит. «Нет, с чего бы это?» «Я так, просто спросил». Я сильно сомневаюсь, что за драк делать хоть что-то просто так. Но допытаться помешал звонок. В ужасе посмотрела на стационарный коммуникатор. «Игрит!» «Сходи на кухню». «Зачем?» «Меня сестра вызывает». «Ну и что?» «Я прошу тебя, выйди!» Уотерстоун лишь покачал головой. «Ну что ж, сам напросился принять вызов!» И помедлив добавила. «Включить изображение!» Передо мной тут же появилась голограмма не только сестры, но и ее жениха. «Здравствуйте!» Поздоровалась я. Родня молчала. Оба смотрели за мою спину, в сторону кресла, на котором развалился драк. «Будем молчать?» Невежливо спросила я, все сильнее раздражаясь. «Не мой сегодня день». Сестра и Эндрю перевели взгляды на меня, и первая поинтересовалась. «Эээ, -э, Алена, ты нас не представишь?» «Мой начальник, Алексей Уотерстоун». «И уже Драгу. Это моя сестра Игрит и ее жених Эндрю, те, кому ты так благородно помог». При последних словах на меня буквально сочился яд. «Очень приятно познакомиться». Вежливо кивнул Драк. Родственники в полном шоке вторили ему. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» «О свадьбе и маме», – протянула сестра, не зная, как себя вести в присутствии Драка, и уже ему. «Спасибо!» Тот просто склонил голову в ответ. «Ир, Алена явно занята. Может, мы перезвоним попозже?» – намекнул невесте Эндрю. «О, да-да, конечно!» Хитро улыбнулась Игрид и отключилась. Я застанав сняла очки и протирала лицо ладонями. «Вы с сестрой не похожи. В кого пошла ты? В папу или маму?» «В отца. И зачем тебе это было нужно?» Хмуро поинтересовалась я у Драга. «А почему бы и нет? Ты не считаешь, что прятаться по комнатам – это детство?» «Просто ты не знаешь моих родственников», – простонала я. «Не знаю, но и прятаться не собираюсь». «Как же с ним трудно!» «Хорошо, давай перейдем к нашим планам!» Вздохнула я. «Мой вариант! По выходным ты помогаешь мне с моим изобретением! Первую неделю мы убираем все, что требуется для нового дома, а работаем по твоему графику!» В отношении первых двух пунктов я была не против, сама пообещала. А вот в отношении последнего... «По моему расписанию?» «Хорошо, но заметьте, не я это предложила!» Драг лишь улыбнулся, и именно в этот момент в комнату влетел Дяпа, расправившийся с пряником, и сразу вцепился в ногу Драга. Уотерстоун попробовал его скинуть, отцепить. Послышался только треск материи, ничего не выходило. Начальник в полном замешательстве посмотрел на меня. «Что? Он давно не общался с мужчинами, ему требуется внимание». Одарив меня мрачным взглядом, Уотерстоун оставил все как есть и мы продолжили разговор, не обращая внимания на довольно запящего зверька. Спустя полчаса мне пришлось приложить немало терпения и усилий, чтобы начальник не остался у меня на ночь, ибо уходить без штанов тот категорически отказался. Пришлось пожертвовать припрятными до лучших времен сладостями. Как я и предполагала, сестра перезвонила снова, уже поздно вечером, явно проверяя, остался ли у меня драк или нет. И Эндрю снова был с ней. Совершенно не обращая внимания на меня, сестра повернулась к жениху и сообщила. «Вот видишь, я была права, его здесь нет». «Может, я его в окно вывесила, когда увидела, что ты звонишь?» Иронично осведомилась я, усаживаясь в кресло рядом со столом. «Не успела бы, слишком мало я ждала ответа», победно заявила Игорит. «А вдруг он выпрыгнул, в чем был?» Приподняла брови я. «Алена, не шути! Что у тебя с Уотерстоуном?» «Взаимовыгодное партнерство». «Не рассказывай. Тогда что он у тебя делал дома?» «Мы обсуждали некоторые рабочие моменты, связанные с моими исследованиями. Уотерстоун будет мне помогать». «А на работе времени не нашли?» «Мы с завтрашнего дня начинаем плотное сотрудничество и сегодня решили все обговорить». «Тебя еще что-то интересует? Или допрос окончен?» Сестра повернулась к Эндрю. «Ты ей веришь?» «Да, но в смятении». Эйфи меня заинтересовал. «Почему?» Спросили мы в один голос сестрой. Метки я не заметил, но драк, который так близко сошел с со женщиной, не являющейся его родственницей, это нонсенс. И судя по вашему общению, он позволяет тебе такое, чего позволять не должен». После всего, через что нам пришлось пройти, это неудивительно. Но не могу же я им так сказать или обо всем рассказать. Поэтому я заметалась в поисках оправдания. Просто он меня несколько задел и теперь вроде как заглаживает вину. Оба собеседника посмотрели на меня скептически. «Ну перестаньте!» – воскликнула я. «Вы что, серьезно считаете, что Уотерстоун обратил на меня внимание?» «Алена!» «Ты что-то от нас скрываешь?» Пытливо посмотрела на меня сестра. Во взгляде Эндрю была лишь задумчивость. Не знаю, что пугало меня больше. «Игрит, уверяю тебя, у нас с Уоттерстоуном только деловые отношения». В голове сразу всплыл последний инцидент. И как мы грузили тело в упаковочную обертку и к нему в машину. «Да-да, конечно», – закивала сестра. «Не поверила, блин».